Глава тридцать восьмая. Сэмпсон и Филистимлине. В юности мне по милости судьбы довелось стать другом весьма почтенного человека, уроженца некоего острова, объявленного лучшей жемчужиной океана, несомненно, беспристрастными судьями и знатыками океанских драгоценностей. Истории, которые имел обыкновение рассказывать мне мой друг о своих родственниках, населявших означенную жемчужину, были таковы, что моя юная кровь стыла у меня в жилах, когда я представлял себе какие невероятные гнусности творятся на белом свете. Все мыслимые преступления, попрание единым махом всех десяти заповедей, плутовство и мошенничество, каких не измыслил бы ни один романист убийства и грабежи, перед которыми отступили бы Терпин и Терпел. Все это мой приятель помнил во всех мельчайших подробностях и рассказывал про своих ближайших родственников любому, кто соглашался его слушать. Можно было только дивиться, каким образом членам этой семейки так долго удавалось избежать каторги. Братец Тим свел в могилу седину удрученного отца, Братец Майк раз за разом грабил приходскую церковь. Сестрица Анна-Мария сбежала от жениха капитана с прапорщиком, подделала завещание бабушки и украла серебряные ложки, а Ларри, кухонного мальчишку, повесили за эту кражу. А Трей и его семейство не шли ни в какое сравнение с родом Оймяреков, отпрыском которого был мой друг, но, разумеется, Я ни за что на свете не открою название страны уроженцем, которой он был. Как же велико было мое бесхитростное удивление, когда мне стало известно, что все эти убийцы, фальшивомонетчики, отцы убийцы, закоснелые подделыватели завещаний и прочее и прочее писали нежные письма дрожайшему братцу или дрожайшей сестрице, и годами жили в сердечном согласии. Руками, на которых еще дымилась кровь их убиенных родителей, Тим смешивал пунш и наливал стаканчик Марии, губами черными от клятва преступления и ложных показаний в суде относительно похищенной духовной их бабушки или убийства беспомощных сироток, его бедного брата Тедди, Майк целовал лилейную щечку сестрицы Джулии И они весело коротали вечерок, со слезами умиления предавались воспоминаниям о былых временах, о милом сердцу старинном родовом замке О-Имярыков, где они увидели свет, о расквартированном там боевом цаперском полке, о том, как майор сделал предложение Каролине, и о могиле их незабвенной святой матушки, которая ловко присвоила их имущество, да будет ей земля пухом. Они так щедро лили слезы и целовались при встречах и расставаниях, что нельзя было не растрогаться. При виде их объятий невольно забывались вышеупомянутые историки и бесконечные заверения, что если бы им заблагорассудилось рассказать все, то они перевешали бы друг друга, всех до единого. Что может быть прекраснее все прощения? Не верх ли разумности исчерпав запас бранных слов, извиниться, взять назад необдуманные выражения, а также и графин, ну, говоря, к примеру, запущенный в голову врага, и восстановить былую дружбу. Некоторые люди наделены этим восхитительным, этим ангельским даром всепрощения. Как трогательно, например, было наблюдать за нашими двумя дамами в Танбридж-Уэлзе, когда они прощали друг другу, улыбались, шутили, чуть ли не лобызались, несмотря на размолвку накануне, да и не поминали старое, словно совсем про него забыв, хотя без всякого сомнения отлично его помнили. А вот мы с вами сумели бы мы поступить так. Будем же отщиться, друг мой, обрести эту христианскую кротость. Я убежден, что можно научиться прощать бранные слова, которыми вас осыпают, но для этого нужна... Хорошая практика и привычка — слушать ругань и ругаться самому. Мы обнимаемся после ссоры и взаимных поношений. Боже мой! Брань — пустяки, когда к ней привыкаешь, и обе стороны не обращают на нее внимания. Вот так тетушка и племянница сели играть в карты самым дружеским образом, пили за здоровье друг друга и обе взяли покрылышку цыпленка, весело сломав душку. И в разговоре выцарапывали глаза только ближним, но не друг другу. Вот так, читали мы воины на Пиренейском полуострове, когда трубы возвещали о перемирии, братались, обменивались кисетами и бутылками вина, готовые в любую минуту, едва истечет срок перемирия, вновь схватить ружья и начать дырявить друг друга». Да, наши ветераны, закаленные в войнах, но знающие и прелести мирной жизни, ненадолго складывали оружие и предавались дружескому веселью. Разумеется, попивая с французишкой, следовало держать ружье под рукой, чтобы разнести ему череп, если бы он вдруг схватился за свое. Ну а пока... За ваше здоровье, приятель! За ваше здоровье, мсье! И все превосходно. У тетушки Бернштейн, кажется, грозило разыграться подагра. О, боль совсем прошла. Ах, Мария так рада. А обмороки Марии? Они ее больше не мучат. Правда, вчера вечером ее охватила легкая слабость. Баронессу это чрезвычайно огорчило. Ее племяннице следует посоветоваться с самым лучшим врачом, принимать всяческие укрепляющие средства и пить железо, даже когда она уедет из Танбриджа. Тетушка Бернштейн так любезно, предлагая ей прислать корзину бутылок целебной воды. Что же, если госпожа Бернштейн и говорит камеристке в уединении своей спальни, обмороки, вздор, подуча, которую она унаследовала от этой ужасной золотушной немки своей маменьки, откуда нам известны, конфиденциальные беседы старой дамы и ее прислужницы. Предположим, леди Мария прикажет миссис Бетти, своей горничной, пробовать каждый стакан присланной воды, предварительно объявив, что тетушка вполне способна отравить ее. Весьма вероятно, что подобные разговоры происходили. Это всего лишь предосторожности, всего лишь ружья, которые сейчас мирно лежат под рукой у наших ветеранов, заряженные и со взведенным курком. Располагая кабальным письмом Гарри, ветеранша Мария не торопилась требовать оплаты. Для этого она слишком хорошо знала жизнь. Он был связан с ней нерушимыми узами, но она давала ему достаточно досуга и отпусков под честное слово. Она вовсе не хотела без нужды досаждать своему юному рабу и сердить его, Она помнила о разнице их возрастов и понимала, что Гарри должен вкусить свою долю удовольствий и развлечений. «Веселитесь и забавляйтесь, кузен», — говорила леди Мария. «Резвись, резвись, мой миленький мышонок», — говорит старая серая Катафеевна, мурлыча в уголке и ни на мгновение, не смыкая зеленый глаз. Обо всем, что Гарри предстояло увидеть — и проделать во время первого посещения Лондона, его родственницы, конечно, много говорили и шутили. Обе они прекрасно знали, в чем заключались обычные забавы молодых джентльменов той эпохи, и беседовали о них с откровенностью, которая отличала не менее стеснительные времена. Итак, наша хитроумная Калипса не горевала в отсутствии своего юного скитальца — и не пренебрегала ни одним представлявшимся ей развлечением. Одним из этих развлечений был мистер Джек Моррис, джентльмен, которого мы описали, когда он блаженствовал в обществе лорда Марча и мистера Уоррингтона. Пребывание вблизи титулованных особ составляло главную радость жизни Джека Морриса и проигрывать деньги за карточным столом дочери графа, Было для него почти удовольствием. А леди Мария Эсмонт была такой дочерью графа, которая очень любила выигрывать деньги. Она добилась для мистера Морриса приглашения на ассамблею леди Ярмут и играла там с ним в карты, так что все были довольны. Таким образом, первые сорок восемь часов после отъезда мистера Уоррингтона прошли в Танбридж-Уэлзе весьма приятно. А затем настала пятница, когда должна была быть произнесена проповедь, за составлением которой мы видели мистера Сэмпсона. Общество на водах не имело ничего против того, чтобы ее послушать. Сэмпсон слыл весьма остроумным и красноречивым проповедником, и за неимением званого завтрака, фокусника, танцующих медведей или концерта оно благодушно соглашалось довольствоваться проповедью. Сэмпсон знал, что в церкви обещала быть леди Ярмут, и знал также, как много значит ее слово при раздаче приходов и бенефиций, ибо августейший защитник веры тех дней питал удивительнейшее доверие к мнению ее сиятельства в подобных вопросах, и мы можем не сомневаться, что мистер Сэмпсон приготовил для ее ушей лучший плод своего вдохновения» когда великий человек пребывает у себя в замке и, пройдя пешком через парк своими гостями, герцогом, маркизом и двумя-тремя министрами, переступает порог маленькой деревенской церкви, доводилось ли вам когда-нибудь сидеть среди прихожан и следить за тем, как произносит свою проповедь мистер Троттерш, младший священник? Он, волнуясь, поглядывает на фамильную скамью Он запинается, произнося первую фразу, и думает, «А вдруг его светлость даст мне приход?» Миссис Троттер и ее дочки также с волнением смотрят на фамильную скамью и следят за тем, какое впечатление производит проповедь папеньки, самая его любимая и лучшая на там вельмож. Папенька справился с первоначальной робостью, Его звучный голос обретает силу. Он воодушевляется, полон огня. Он достает носовой платок. Он приближается к тому чудесному периоду, который дома исторг у них у всех слезы. Он начал его. Ах, что за жужжание возносится к сводам церкви, заставляя мелебея в подбитых гвоздями сапогах с ухмылкой оглянуться на татира в сермяге. Это высокородный лорд Носби захрапел у камина на своей огороженной скамье, и с этими звуками исчезает митра, рисовавшаяся воображение бедняги Троттера. Сэмпсон был домашним капелланом племянника госпожи Бернштейн, и дамы семейства Эсмонд покровительствовали ему. В день проповеди баронесса Бенштейн устроила в его честь небольшой завтрак, и Сэмпсон явился к ней румяный, красивый, в заново завитом парике и в щегольской шуршащей новой рясе, которую он взял в кредит у какого-то благочестивого танбриджского торговца. После завтрака мистер Сэмпсон прошествовал в церковь в обществе своих покровительниц, за которыми лакеи несли большие раззолоченные молитвенники. Ко всеобщему мнению, баронесса Бернштейн выглядела прекрасно. Она смеялась и была особенно нежна со своей племянницей. У нее для каждого находился поклон и милостивая улыбка. И так она шла в церковь, опираясь на трость с черепаховым набалдашником. К дверям храма стекалась блистательная толпа богомольцев, Туда явилось все избранное общество, съехавшееся на воды, и сиятельная графиня Ярмут, поражавшая взоры пунцовостью щек и нарядом из ставты огненного цвета. Явились туда и простолюдины, хотя в гораздо меньшем числе, чем аристократы. Какая, например, странная пара, эти двое, в потрепанной одежде, которые вошли в церковь в ту минуту, когда смолк орган? У одного из подгладкого паричка выбиваются собственные рыжие волосы, и он, по-видимому, не протестант, потому что на пороге перекрестился и сказал товарищу, ⁇ Дьявол меня возьми, Том, помстилась ⁇ из чего я заключаю, что он был уроженцем острова, упоминавшегося в начале главы. Они распространяют сильнейшее спиртное благоухание. Человек может быть еретиком и обладать редкостным талантом, эти почтенные католики пришли отдать дань восхищения мистеру Сэмпсону. О, да тут присутствуют не только сыны старейшей церкви, но и последователи еще более древней веры. Кто такие эти два субъекта с крючковатыми носами и смуглыми лицами, которые вошли в храм после некоторого противодействия церковного сторожа? Заметив этих непрезентабельных иудейских странников. Он было не пожелал их впустить, но первый шепчет ему на ухо. «Мы хотим обратиться в христианство, хозяин», а второй всовывает ему в руку монету, страж убирает жезл, которым преграждал вход, и джентльмены иудейского вероисповедания входят. Звучит орган. Двери закрываются. Войдем послушать проповедь мистера Сэмпсона, или поваляемся на травке снаружи?» Предшествуемый золотоголонным сторожем Сэмпсон направился к кафедре разовощеки и благодушный на загляденье. Но потом, когда он воздвигся над ней, почему лик его преподобия покрылся смертельной бледностью? Он взглянул на западную дверь церкви, Там по обеим ее сторонам стояли жуткие иудейские кариатиды. Тогда он перевел взгляд на дверь ризницы рядом со скамьей священника, на которой он сидел все время службы рядом со своими покровительницами. Внезапно два благоухающих иберийских джентльмена вскочили с соседней скамьи и расположились на сиденье возле самой двери в ризницу, из скамьи священника, где и просидели до конца проповеди, смиренно потупив очи долу. Как описать нам эту проповедь, если сам проповедник не знал, что он говорил? Тем не менее, ее сочли превосходной. Когда она подошла к концу, прекрасные дамы начали шушукаться, наклоняясь через барьеры своих скамей, обсуждать ее на все лады и хвалить. Госпожа Вальмаден сидевшая по соседству с нашими друзьями, сказала, что проповедь была «шутесная», и она вся «сотракалась». Госпожа Бернштейн сказала, что проповедь была «прекрасная». Леди Мария выразила свое удовольствие по поводу того, что их семейный капеллан так отличился. Она посмотрела на Сэмпсона, который все еще не сходил с кафедры, и, стараясь перехватить его взгляд, ласково помахала ему рукой, сжимавший платочек. Капеллан, казалось, не заметил этого любезного приветствия. Лицо его было бледно, глаза неотрывно смотрели на купель, возле которой по-прежнему пребывали упоминавшиеся выше иудеи. Мимо них текли люди, сначала бурным потоком, скрыв их из вида, затем спокойной струей, прерывистым ручейком, По двое и по трое, каплями по одному. Церковь опустела, два иудея по-прежнему стояли у двери. Баронесса де Бернштейн и ее племянница еще медлили на скамье священника, с которым старая дама вела оживленную беседу. «Что это за отвратительные люди у дверей?» «И какой ужасный запах спиртного перегара!» — восклицала леди Мария, обращаясь к миссис Бретт, камеристке своей тетушки, проводившей их в церковь. «Прощайте, ваше преподобие. У вас прелестный мальчик, он тоже станет священником?» — спрашивает госпожа Дебернштейн. «Ты готова, милочка?» «Дверца ограждения». Открывается, и госпожа Бернштейн, чей отец был всего лишь виконтом, настаивает, чтобы ее племянница леди Мария, дочь графа, первой вышла в проход. Едва леди Мария покидает ограждение, как два субъекта, которых ее милость столь недавно назвала отвратительными людьми, приближается к ней. Один из них достает из кармана какую-то бумагу, и ее милость, вздрогнув, бледнеет, Она кидается к резнице в смутной надежде успеть скрыться там, заперев за собой дверь. На перед ней вырастают два наспиртованных джентльмена, один из них дерзко кладет ей руку на плечо и говорит «Поиску миссис Пинкетт, проживающей в Кенгсингтоне, портнихи, имею честь арестовать, вашу милость. Мое имя Костиган, сударыня, обедневший ирландский дворянин, Волей судеб, обреченный следовать не слишком приятному призванию. Ваша милость пойдет пешочком или послать моего слугу за портшезом? В ответ леди Мария Эсмонд испускает три коротких хвопля и без чувств падает на пол. Подержи-ка дверь к Майк, кричит мистер Костиган. Лучше никого не пускать сюда сударыня, почтительно», — почтительно говорит он госпоже Дебернштейн. О я милости обморок, так пусть. «Придет в себя без помехи!» «Распустите ей шнуровку!» — Бред приказывает старая дама, а глаза ее странно поблескивают. Едва камеристка выполняет распоряжение, как госпожа Бернштейн хватает мешочек, подвешенный к волосяной цепочке, которую леди Мария носит на шее и рвет цепочку пополам. «Плесните ей в лицо холодной водой!» — распоряжается затем баронесса. «Это всегда приводит ее в чувство!» Останьте с ней, Брэд. Какова сумма вашего иска, господа?» Мистер Костиган отвечает. «Нам поручено взыскать с ее милости 132 фунта, каковые она задолжала миссис Элизи Пинкот. «Но где же тем временем пребывал преподобный мистер Сэмпсон?» «Подобно легендарному опоссуму. мы с вами, читатели,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 У дверей церкви ждали два портшеза. Леди Мария Эсмонд и мистер Сэмпсон сели в них и отправились в обитель мистера Лайонса в сопровождении джентльменов, с которыми мы только что имели честь познакомиться. Баронесса Бенштейн не замедлила послать к племяннице своего доверенного слугу мистера Кейса с запиской, в которой заверяла ее самой горячей привязанности, и сожалела, что значительные карточные проигрыши к несчастью не позволяют ей уплатить за леди Марию ее долг. Однако она с этой же почтой пишет миссис Пинкотт, умоляя ее об отсрочке, и едва только получит ответ, как не замедлит ознакомить с ним дрожайшую племянницу. Миссис Бетти...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 Однако деньги Бетти получила и умчалась в Лондон за рыцарем, на чью помощь уповала бедная пленница. «Смотри, не проговорись, что это письмо пропало. Мерзавка. Я с ней еще рассчитаюсь». По моим предположениям, слово «мерзавка» леди Мария адресовала своей тетушке. Мистер Сэмпсон прочел ее сиятельству проповедь,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 «Леди Марию Эсмонд. И верный Фукс с поклоном заверил сиятельную даму, что ее поручение будет исполнено. Итак, госпожа Бернштейн отправилась домой около полуночи и вскоре уже спала крепким сном. Пробудившись от него поздно утром, она призвала верную камеристку, которая тотчас подала ее милости утренний чай. Если я скажу вам, что она приняла с ним малую талику Рому, Вы, конечно, будете шокированы, но наши прабабушки имели обыкновение хранить в своих шкафчиках укрепляющие средства. Разве не считали вы у Олпала прознатную даму, сказавшую, «Если я выпью еще, то приду в захмелянибус?» Да, наши прародительницы не стесняли себя в употреблении крепких напитков, и это также верно. Как и то, что мистер Гоф здравствует и поныне. И вот, отхлебнув укрепляющего средства, госпожа Бернштейн окончательно пробуждается и спрашивает у миссис Брэт, что случилось нового. А это уж пускай он вам скажет, сердито отвечает камеристка. Он? Кто это? Миссис Бред называет Гарри и сообщает, что мистер Орингтон приехал накануне после полуночи, и что с ним была Бетти, горничная Леди Мария. А Леди Мария просит передать вашей милости ее нежный привет и нижайший поклон, и уповая, что вы хорошо почивали, — говорит Бред. Очень хорошо, бедняжечка. А Бетти отправилась к ней? — Нет, она тут, — говорит миссис Бред. Так позже войдет, — приказывает старая дама. «Я ей сейчас скажу», — отвечает подобострастная миссис брэдт и удаляется выполнять распоряжение своей госпожи, которая удобно откидывается на подушке. Вскоре раздается стук двух пар высоких каблуков по паркету спальни. В те дни ковры в спальне были еще неслыханной роскошью. «А, голубушка Бетти, так вы вчера были в Лондоне?» спрашивает из-за полога госпожа Бернштейн. «Это не Бетти, это я».